Через двадцать лет. По улице с внушительным видом двигался пустовой полисмен. Внушительность была привычной не ради зрителей, которые попадались редко. Не было еще и десяти часов вечера, но в резких порывах сырого ветра уже чувствовался дождь, и улицы почти опустели. Проверяя на ходу двери... Ловким и замысловатым движением помахивая дубинкой и время от времени бросая зоркие взгляды во все концы своих мирных владений, полисмен, рослый, крепкого сложения, с чуть развалистой походкой являл собой прекрасный образец блюстителя общественного спокойствия. Жители его участка ложились спать рано, лишь кое-где еще мелькали огни в табачном магазине или в ночном баре, но большинство зданий были заняты под конторы, а те уж давно закрылись. Не дойдя до половины одного из кварталов, полисмен вдруг замедлил шаги. В темноте возле входа в магазин с кабинных изделий стоял человек с незажженной сигарой во рту. Как только полисмен направился к нему, незнакомец быстро заговорил. — Все в порядке, сержант, — сказал он успокаивающим тоном. — Поджидаю, приятеля, только и всего. Насчет этой встречи у нас не было условлено двадцать лет тому назад. Вам, это кажется несколько странным, не так ли? Ну что ж, если хотите, могу разъяснить, чтобы окончательно вас успокоить. На том самом месте, где теперь этот магазин стоял раньше ресторан Большого Джо Брэди. Пять лет тому назад, сказал полисмен, тот дом снесли. Человек чиркнул спичкой и зажег сигару. Пламя спички осветило, бледное лицо с квадратной челюстью, острым взглядом и маленьким белым шрамом возле правой брови в кашне сверкнула булавка с крупным бриллиантом. — Сегодня, — продолжал незнакомец, — ровно двадцать лет с того дня, как я ужинал у Большого Брэди с Джеймом Уэлсом, моим лучшим товарищем и самым замечательным парнем на свете. Оба росли с ним здесь, в Нью-Йорке, вместе, как родные братья. Мне сравнялось 18, а Джиму 20 лет. На утро я отправлялся на Запад искать счастье. Джимми вытащить из Нью-Йорка было делом безнадежным. Он считал, что это единственное стоящее место на всем земном шаре. Ну, в тот вечер мы и договорились встретиться ровно через 20 лет, день в день, час в час. Как бы ни сложилась наша жизнь, и как бы далеко не забросила нас судьба, мы полагали, что за столько лет положение наше определится, и мы успеем выковать свое счастье». «Это все очень интересно», — заговорил полисмен. «Хотя, на мой взгляд, промежуток между встречами несколько великоват. И что ж, вы так ничего и не слышали о вашем приятеле с тех пор, как расстались?» Нет. Первое время мы переписывались, но спустя год или два потеряли друг друга из виду. Запад, знаете ли, пространство не очень маленькое, а я двигался по нему довольно проворно. Но я знаю наверняка Джимми, если только он жив, придёт к условному месту. На всем свете нет товарища вернее и надежнее. он не забудет. Я отмахал не одну тысячу миль, чтобы попасть сюда вовремя, и дело стоит того... Если только и Джеймс держит слово. Он вынул великолепные часы, и их крышка была усыпана мелкими бриллиантами. «Без трех минут десять», — заметил он. «Было ровно десять, когда мы расстались тогда у дверей ресторана». «Дела на Западе, полагаю, шли неплохо», — осведомился полисмен. «О, еще бы! Буду рад, если Джиму повезло хотя бы в половину так, как мне. Он был немного рохля». Хоть отличный малый, мне пришлось немало поизворачиваться, чтобы постоять за себя, а в Нью-Йорке человек сидит как чурбан, только Запад умеет обтесывать людей. Полисмен повертел дубинкой и сделал шаг вперед. — Мне пора идти. Надеюсь, ваш друг придет вовремя. Вы ведь не требуете от него уж очень большой точности. — Ну, конечно, я подожду его еще, по крайней мере, с полчаса. Если только он жив, к этому времени уж он непременно должен прийти. Всего лучшего, сержант. — Спокойной ночи, сэр. Полисмен возобновил свой обход, продолжая по дороге проверять двери.